На утро после завтрака Старостин собрался уезжать и перед отъездом собрал в штабе руководителей экспедиции и командиров приданных ей войсковых частей. «Я убедился, что явление башни не только уникально с научной точки зрения», сказал он, «но и представляет огромную опасность для людей и несет колоссальные убытки хозяйству района» поэтому следует принимать какие-то решительные меры. Первое и самое важное – остановить рост башни. Второе – установить контакт с пауками, потому что именно они, с моей точки зрения, главные действующие лица во всей этой кутерьме. Мнение ученых о том, что такое башня, я выслушал и понял, что оригиналов среди вас много, а истину вы видите только во сне, да и то не каждый. Примите это не как упрек вашей компетентности. Задуматься и даже просто восхищаться есть чем. Я сейчас уезжаю, а дня через три ждите правительственную комиссию. Она и будет решать, что делать дальше. А пока выслушайте, ну, если не приказ, то указание. К башне ближе, чем на три километра, не подходить». Все намечающиеся эксперименты согласовывать прежде с начальником экспедиции Ивашурой. Риск свести к минимуму. Ясно? Но с другой стороны, ускорьте исследование, сведите накопленные сведения в единую систему. Необходимо знать точно, что такое башня, прежде чем принимать кардинальные меры. Вопросы ко мне есть? Ученые и командиры молчали. Старостин уехал. Одинцов улетел ночью, никого не предупредив. Ивашура передал бразды правления штабом Гришину, Багаев уехал в райцентр, забрал Рузаева с Гаспаряном, и они отправились искать точку выхода Михаила из тумана. Вертолетная стоянка по совету Старостина была перенесена на 300 метров южнее, на лед замерзшего озерца окруженного редким сосняком. Отсюда было удобнее загружать машины аппаратурой, топливом, держать связь со всеми подразделениями экспедиции и с городом, благо дорога в город пролегала рядом. Сосны здесь росли какие-то жалкие, искривленные, будто пораженные болезнью. Дорога в райцентр огибала озерцо и исчезала в стене мрачного бора, за которым до самого города шло поле озимой пшеницы. Вертолет поднялся выше сосен, и башня выросла над лесом геометрически правильной голубовато-серой горой, неправдоподобная и неестественная этой своей геометричностью, расцветкой и размерами. Ни труба, ни башня, ни колонна. Конец земной оси. И вашура включил рацию «Пятый. ответьте первому я вас слушаю отозвался командир рота оцепления отодвиньте посты на четыре километра от башни ближе никого не пускать до особого распоряжения принял выполняю связь 2 ответьте первому слушаю игорь васильевич характерный говор гришина «Переключите сеть оповещения на мой канал Как только наблюдатели заметят что-нибудь подозрительное, пусть дадут знать. «Хорошо, сейчас предупрежу».